Глава двадцать третья. За длинным столом собралась вся семья Бови. Все пять дочерей, сам Бови и дородная женщина в белом переднике. Крей рассудил, что это жена Бови и мать его дочерей. А еще если судить, что кроме членов семьи их с Ирлием никого больше не было, то с хозяйством Бови справлялся один. А теперь вот получается, на него помощника, Крея. Силен мужик, не заставил себя ждать уважения. А с виду не скажешь. Довольно тщедушная и невысокого росточка. Еще и на дочек прикрикивает, но запрещает таскать тяжести. Молодец, что тут скажешь. Ляну на Нарей так родители не щадили. А вот за себя Крея теперь было стыдно. За то, что всегда отлынивал от работы. Возблагодарим создателя за пищу и приступим к завтраку. Коротко изрек Бовий и первый наполнил свою тарелку ароматным картофелем. Его примеру последовали все остальные. Давно Крей не ел чего-то настолько вкусного. Последний раз дома. Отварной картофель, приправленный луком и зеленью, да с душистым маслицем. М -м -м. Объедение. И хлеб свежайший, воздушный, нарезанный щедрыми ломтями. А еще морсы свежих ягод. В этом доме умели готовить и любили поесть, как заметил Крей. Все дочери Бовии уплетали завтрак с аппетитом и молча. Кроме Королы, которая с неохотой ковыряла ложки в тарелке, поглядывая то на Крея, то на Ирли. Последний ел со скептическим выражением на лице. Лучше бы Крей на него и вовсе не смотрел. От вида его гримасы захотелось дать ему в морду. Уважаемый супруг Бови, обратился к женщине в переднике Крей. Ваш завтрак выше всяких похвал. Ничего вкуснее не ел. За столом повисла тишина. Все дочери Бовия, как одна, перестали стучать ложками и уставились на Крея. Парень почувствовал, что краснеет, особенно под насмешливым взглядом королы. И лишь Ирли продолжал делать вид, что ест. Ему явно не терпелось покинуть это место. И своего настроения он даже не пытался скрыть. Чем неимоверно злил Крея. Мог бы хоть вид сделать, что гостеприимство этого дома ему приятно. А то надулся, как индюк. «Это ты мне, сынок!» Обратилась к нему предполагаемая жена Бовия и сразу же громко рассмеялась. И сам хозяин дома вторил ей не менее весело. А потом и дочери к ним присоединились. Все, кроме короля, ожидаемо. Под всеобщим весельем даже Ирли немного ужил. Губы его кривила улыбка, которую он старательно сдерживал. «Кухарка, я тут сынок!» Отсмеявшись, проговорила женщина вытирая передником выступившие на глазах слезы. «А хозяйка уж давно почила», — подняла на глаза кверху. «Ну в одном ты прав. Парина уже давно стал нам родной», — добавил Бовий. «И ешь уже, не трать драгоценное время на досужие разговоры». Устыдившись собственной непроницательности, Корей вернулся к завтраку. Только вот завтракать в тишине он как-то не привык. В его семье было принято общаться за столом когда все собирались вместе. И он снова не выдержал, заговорил. «А ты сегодня болтал во сне. Кто такая Саяна?» Взглянул он на Ирлия. Тот вздрогнул и выронил ложку, а потом зло посмотрел на Крея. «Не твое дело», – процедил сквозь зубы. «Лучше бы он вообще промолчал, а так только привлек к себе внимание всех, особенно королы. «А что такое?» Надменно изогнула на брови и усмехнулась. «Роковая тайна? Или дела сердечные?» Кажется, попала она в цель. Ирый аж побагровел весь и заерзал на стуле. Рука его дрожала, удерживая ложку. Теперь его злость направилась на девушку. «Тебя это тоже не касается». «Ты в моем доме, а значит, меня касается все». Ни капли не стушевалась корола под его взглядом. «А вот душа твоя полна тьмы и тьма эта тебя разъедает». «Королла!» — прикрикнул на дочь отец. «Не мешай завтракать». «Это всего лишь разговор», — пожала девушка плечами. «Кому и как я мешаю?» «Так что скажешь, гость залетный?» Снова посмотрела она на Ирлия. Тут уже место себе не находил в буквальном смысле, и подобные перемены в нем удивляли Крэля. Что такого он спросил, что вызвало подобную реакцию? «Можешь отвезти меня прямо сейчас?» Обратился Ирлий к Бувью. Заметно было, как пытается он успокоиться. Но получалось это у него плохо. «Не раньше, чем закончу завтрак. А ты, мил человек, не рви себе понапрасну душу!» Отозвался хозяин дома и продолжил опустошать свою тарелку. Грея стало интересно, Почему же дочери своей он не сделал замечания? А корола продолжала. «И совесть твоя нечиста!» и мысли дурные заполняют голову. «Потому и пьешь ты столько, чтобы сглушить их». «Да замолчишь ты когда-нибудь, ведьма!» — вскричал Ирли, вскакивая из-за стола. Повисла могильная тишина. А посмотрел на гостя так, что если бы взглядом можно было убивать, то от Ирли не осталось бы ему крово места. «Что ты сказал?» — медленно поднялся хозяин дома из-за стола. Ростом он был гораздо меньше Ирли, но почему-то казался гигантом. «Ты в моем доме ешь мою еду и позволяешь себе оскорблять моих дочерей? А ну пошел прочь из моего дома и с моего двора», кивнул Бови на дверь и сжал кулаки. «Ты обещал отвезти?» «Вон!» Перебил его Бови, не повышая голоса. По глазам дочерей Крей понял, что отцовского гнева они боятся. Все, кроме королы. Черноволосая красавица продолжала взирать на Ирлия презрительно насмешливо. Крей даже показала, что знает она его давно. «Вот так ты держишь свое слово, мужик!» Встал Ирли из-за стола и с размаху бросил в тарелку ложку. «А ведь у меня есть связи. Могу сделать так, что от твоей сыроюги...» Обвел он ленивым взглядом внутренности гостиной. «Не останется и камня на камне». «Ну тогда я сделаю так, что твоя тайна станет известна тому, от кого ты ее старательно хранишь». Раздался из-за стола голос королы, и прозвучал он как пророчество. «Знай, что теперь и я ее знаю». Встала она тоже из-за стола. Крей окончательно перестал понимать, что тут происходит. Взгляд его случайно упал на лицо Бови, И какой же испуг он на нем прочитал. Хозяин дома боялся. Но не угрозы же Ирали его напугали? «Проваливая из этого дома», – продолжала Карола, «сейчас она выглядела по-настоящему величественной». Грей залюбовался девушкой, и лицо ее несло печать вековой мудрости, несмотря на столь юный возраст. «И ты оставишь все свои черные мысли, забудешь нас, как прошвогодний снег, забудешь дорогу сюда и наши лица, ни разу не вспомнишь наши голоса». Да она же, Крей похолодел изнутри. Корола сейчас произносила заклинание, а Ирли смотрел на нее во все глаза, внимая каждому слову. Он был прав, корола, видимо, и от этой мысли Крей стало еще страшнее. Гость ушел, и какое-то время все хранили молчание. Первым заговорил отец Королы. Ты не должна была, с укоризной грустью посмотрел он на дочь. Должна был отец. С вызовом во взгляде отозвалась она. Он не самый хороший человек, поверь мне. ее коснулась ласковая улыбка, полностью преобразившая ее лицо, сделавшая его еще краше, если такое было возможно. Он ничего нам не сделает, не сможет. А ты? Перевела она взгляд на Крей и вновь стала серьезной. Тебе я помогу. В чем? Поинтересовался Бови. «В чем ты ему собираешься помогать, если он и так уже получил помощь?» «Может, ты сам нам все расскажешь?» Вместо ответа снова посмотрела на него Королла. Во взгляде ее Крей прочитал, что может верить. Не только ей и Бовию, но и всей семье, включая кухарку. Здесь умели держать язык за зубами. И Короллу у Крея никак не получалось сравнить с сестрой. Вот вроде бы обе они ведьма. Но насколько запуганной была Нария... Настолько храброй выглядела корола, храброй и не смирившейся. Она не боялась никого, и меньше всего Инквизицию, и она обещала ему помочь найти Нарию.